«Что же изменило жизнь этой несчастной женщины?» Случайная фраза. «Мою жизнь», — продолжает миссис Оллард, — «изменила случайная фраза. Как-то раз я беседовала со свекровью. Она вспоминала, как растила своих детей. Что бы ни происходило, — сказала она, — я всегда стремилась, чтобы они оставались самими собой». Оставаться самой собой. Вот она, это волшебная фраза. Я поняла, в чем причина моей тоски и подавленности. Я постоянно пыталась стать тем человеком, которым в сущности не являлась. С этого дня я изменилась. Я решила быть самой собой. Я попыталась понять себя, понять, кто же я на самом деле. Я стала изучать свои сильные стороны, узнала все, что только возможно о цветах и стилях, стала одеваться так, как мне нравилось. У меня появились новые друзья. Впервые в жизни я вступила в общественную организацию и не мела от страха, когда меня просили выступить на собрании. Но потом, каждый раз, когда я выступала перед людьми, я становилась немного храбрее. Конечно, путь этот занял довольно долгое время, но зато теперь я стала намного счастливее. «Воспитывая собственных детей, я всегда пытаюсь научить их тому, чему научилась сама на собственном горьком опыте. Что бы ни случилось, всегда оставайтесь с собой. Это проблема. Быть самим собой стара, как мир, говорил доктор Джеймс Гордон Гилки, и универсальна, как сама человеческая жизнь». Нежелание быть самим собой становится скрытой причиной множества неврозов, психозов и комплексов. Анджело Патри написал 13 книг и тысячи статей для газеты-журналов, посвященных вопросам воспитания детей. Он пишет, «Никто не заслуживает жалости больше, чем человек, который хочет быть кем-то другим, а не тем, кем он является физически и ментально. Это желание быть кем-то, кем вы не являетесь, особенно очевидно в Голливуде. Сэм Вуд, один из известнейших режиссеров Голливуда, сказал, что самая большая проблема с молодыми актерами — это суметь заставить их быть самими собой. Все они мечтают стать второсортной Ланой Тернер или третисортным Кларком Гейблом, «Публика уже видела этих актеров», — толковывает молодежи Сэм Вуд. «Теперь зрители хотят увидеть что-нибудь новенькое».